Глава 34. Оля. Я не знаю, зачем вернулась. Просто стала так жаль этого маленького малыша, прикованного к кровати. Я все время представляла на его месте Тимофея и едва сдерживала слезы. Дети не должны страдать. Дети не должны чувствовать себя ненужными. Я хотела поделиться с маленьким Степаном лаской, подарить ему чуточку любви, чтобы ему хотелось вернуться к жизни, к отцу, который его ждал. Макар многого не показывал, но я видела, с какой тоской и ожиданием он смотрит на Степана. Как ждет, когда тот откроет глаза и произнесет едва слышно ⁇ Папа ⁇ Я не жалела о своем решении вплоть до прихода Жанны. Вот уж кого-кого, а ее видеть хотелось в последнюю очередь. Скандальная, истеричная, с высоким голосом, ее невозможно было слушать. А еще как только она вошла и открыла рот, мне тут же захотелось ей его закрыть. На кровати лежал ее ребенок в коме. Доктор сказал, ему нужны были положительные эмоции, а здесь она с истерикой и претензиями. Я даже глаза прикрываю, надеясь, что она исчезнет, но Жанна по-прежнему стоит на своем месте. На меня смотрит с ненавистью, словно это я у нее мужчину, увела шесть лет назад. А ведь все не так было, и при этом у меня к ней ненависти нет. Теперь я знаю, как было. Макара оправдывать не стану. Статус виновен, к нему априори прикреплен, но я хотя бы знаю, что переспали они не на трезвую голову. Вон, он до сих пор утверждает, что ничего не помнит. Глупо, конечно, этому верить, но я почему-то верю. Она здесь поддерживает Степана. Твоего, как ты выразилась, сына. Он здесь не один день уже, и не два, а ты только сейчас приехала. Не стыдно? Я хочу сказать Макару, что продолжать стычку здесь не стоит, Но он понимает это сам. Хватает Жанну за руку и, не обращая внимания на ее возмущение и крики, выталкивает ее в коридор. Я иду следом. Оставаться, чтобы выслушивать их ссору, не собираюсь. Выйду и тихонько уйду. Но Жанна прикрывает мне путь, едва я собираюсь это сделать. А куда это мы? Как спать с моим мужчиной, так это мы быстро. А как запахло жареным, так сбегаем. Нет уж, дорогуша. Постой, посмотри на разборки, раз уж полезла в нашу семью. «Нет никакой семьи», — спокойно говорит Макар и притягивает меня к себе, словно защищая. У Жанны лицо перекашивается от этого заявления, а я себя чувствую немного неуютно, хотя и куда более спокойно под крылом Макара, чем под давлением Жанны. Следы от ее цепких пальцев, чувствую, так и останутся на нежной коже. Я вообще к касаниям чувствительно слишком. Чуть что — сразу синяк, а тут такой захват. «Конечно, нет!» бурчит Жанна недовольна. «Ты, как её увидел в прошлый раз, так и пошла у нас всё наперекосяк. А до этого пять лет жили прекрасно». «Я слушать все это не хочу. Мне неприятно. Я все еще не знаю истинного положения вещей, только то, что рассказывал Макар. Жанна же совершенно противоположные вещи говорит. И мне очень сильно хочется ей поверить и послать Измайлова куда подальше. Я даже думала уехать из страны снова». Заняться писательством снова. Я ведь даже псевдоним новый сделала и разместила те несколько написанных глав по доступным порталам. К сожалению, прежний мне больше недоступен, так как в этот раз я писала не на английском. Изливала душу на родном языке. Благо я узнала, что крупный портал для авторов приглашает к сотрудничеству. Туда я и пошла. И все же думала о том, чтобы уехать. Подобные эмоциональные качели с бывшей женой Макара меня мало интересовали, как и их разборки. Я мягко высвободилась из объятий Измайлова, отошла и сказала, что времени у меня нет и мне нужно уйти. Макару это, конечно, не понравилось, зато осталась довольно жанна. Она улыбнулась так, что у меня даже малейших сомнений не осталось. Могла бы, то стёрла бы меня с лица земли. Я почему-то ей мешала, раздражала. На счастливую женщину она была похожа в последнюю очередь, но что-то мне подсказывало, что и счастья там не было. «Вот и вали!» — летит мне в спину от нее. Я совсем не удивлена. Все же в ней гордости никогда не было. По пути к лифту вспоминаю, как она набралась смелости и подошла ко мне. Я тогда о ней не знала толком, даже не видела. Я знала, что у Макара есть соседка, с которой он хорошо общается. Но кто она — понятия не имела. Узнала, когда она пришла ко мне с требованием отпустить Макара и дать ей возможность построить свое счастье. Макару я об этом, разумеется, не сказала. А Жанни посоветовала отвалить от мужчины. Глядишь, и найдется тот, кто на нее посмотрит. Жестоко, конечно, но и она особо не церемонилась. Требовала невозможного, прекрасно осознавая, что я никогда не брошу своего парня. К лифтам я добираюсь быстро. Спускаюсь на парковку и вызываю такси, едва выхожу на улицу. Оставаться в больнице больше не хочу, хотя осознаю, что завтра сюда обязательно приеду. Я уже привыкла к Степану и уверена, что мои посещения могут ему помочь. По крайней мере, не повредят. Да и куда лучше истерики и скандалы, что закатила Жанна, не заботясь о чувствах сына. Кстати, о Тимофее. Он остался у Стаса, играет. Я решила, что раз он соскучился по другу, то у него есть полное право поиграть с ним. Судя по тому, что у них все прекрасно, как раз этого и не хватало Тиму.